Равнина близ Новгорода-Северского, 1604 года, 21 декабря. Битва. Воины бегут в беспорядке. «Беда, беда! Царевич! Ляхи! Вот они! Вот они!» Входят капитаны Маржерет и Вальтер Розен. Маржерет. «Куда? Куда?» «Алон! Пошоль назад!» Один из беглецов. «Сам пошоль, коли есть охота! Проклятый басурман!» Маржерет. «Куа-куа!» Другой. ква ква Тебе, Люба, лягушка заморская, квакать на русского царевича! А мы ведь православные!» Маржерет говорит по-французски. «Что значит православные? Рваня каянная, проклятая сволочь! Черт возьми, Мейнгэр, сударь, я прямо взбешен!» Можно подумать, что у них нет рук, чтобы драться, а только ноги, чтобы удирать». Вальтер Розен. «Es ist schande». «Позор». Маржерет. «Тысяча дьяволов. Я не сдвинусь отсюда ни на шаг. Раз дело начато, надо его кончить. Что вы скажете на это, Мейнгер?» Вальтер Розен. «Sie haben recht. Вы правы». Маржерет. «Черт, дело становится жарким. Этот дьявол-самозванец, как они его называют, отчаянный головорез». «Как вы полагаете, Мейнгер?» Вальтер Розен. «О, я! О, да!» Маржерет. «Вот, глядите, глядите! Завязался бой в тылу у неприятеля. Это, наверное, ударил молодец Басманов». Вальтер Розен. «Их глаубе, дас! Я так полагаю». «Входят немцы». Маржерет. «А вот и наши немцы. Господа, Мейнгер...» «Велите же им построиться, и, черт возьми, пойдем в атаку!» Вальтер Розен. «Зэр гуд! Хальт! Очень хорошо! Становись!» Немцы строятся. «Марш!» Немцы идут. «Хельхот! С нами Бог!» сражение Русские снова бегут. Ляхи. «Победа! Победа! Слава царю Димитрию!» Димитрий верхом. «Ударить отбой! Мы победили! Довольно! Щадите русскую кровь! Отбой!» Трубят, бьют барабаны.